Дина порадовалась, что момент объявления в кратерном озере находится вне земли. Сидя в одиночестве у себя в мастерской, она смотрела в окошко поверх черного изломанного силуэта Амальтеи на светящуюся голубым кромку земной атмосферы. Она знала, когда объявление начнется и сколько продлится. Видеотрансляции Дина решила не смотреть. Ее поразило? что на внешнем виде Земли происходящее никак не отразилось. Внизу под ней 7 миллиардов человек слушали сейчас новости, хуже которых невозможно представить. Они испытывали коллективную эмоциональную травму, доселе неслыханную в земной истории. В населенные пункты ввели армию и полицейские силы для поддержания порядка, чтобы под этим не имелось в виду. Однако Земля осталась все такой же запищало радио. Сморгнув слезы, Дина посмотрела вниз и увидела далеко на севере изогнутый, уходящий из-за горизонт контур Аляски. — Мы гордимся, что ты сейчас наверху. Руку своего отца, его манеру работать на телеграфном ключе, она узнавала так же легко, как его запах или голос. Она сразу же отстучала ответ. — Как бы я хотела снова тебя увидеть. У нас все будет в порядке. — «Тетушка Беврили посадит побольше картошки». Дина начала плакать. Руфус отстучал к ю код, в данном случае значивший «Ты еще здесь?». Она отправила ему ответный к ю что означало «Да». Дина знала, что назначение «Ку-Кодов» упростить радиообмен, но сейчас поняла, что они годятся и для другого. Коды дают возможность обменяться хоть какой-то полезной информацией, когда слов не хватает. Давай за работу, девочка. Тебе тоже хватит стучать. Иди, помогай, тетя Беф. Люблю тебя. и перестаю удивляться, как эти звуки могут что-то означать. Развернувшись, Дина обнаружила Риса Эткина, висящего у люка между ее мастерской и моржом, модулем обеспечения ресурсами жизнедеятельности, крупным объектом в форме пивной банки, соединявшим Изи и Амальтею. По бокам моржа имелось несколько стыковочных узлов для дополнительных модулей. По причине всевозможных задержек и бюджетных сокращений задействован в данный момент был только один – Рядом с ним и плавал рис. Под мышкой он держал что-то завернутое в одеяло. Дина шмыгнула носом и поняла, что ей срочно нужно привести себя в порядок. «Давно ты здесь?» «Только что». Отвернувшись, Дина схватила полотенце и вытерла глаза и нос. Рис, чтобы сгладить неловкость, тем временем поддерживал беседу. Смотреть объявление было совсем невыносимо. Я решил заняться чем-нибудь полезным. И кое-что обнаружил. Вода течет вниз. Ладно, это я и раньше знал. Однако внутри тора, под плитами пола, собирается конденсат. Мы стараемся контролировать процесс, но это требует регулярного техобслуживания. Так что я принес тебе подарок. Неожиданно закончил он. Дина повернулась к нему и уставилась на сверток. Букет алых роз? Ну, это в следующий раз. Пока что он протянул ей сверток. Дина взяла его. Как и все здесь, он, разумеется, был невесом. Однако инерция давала понять, что сверток довольно массивен. Развернув одеяло, она услышала характерное потрескивающее шуршание. Потом увидела, что предмет под ним запакован в кусок металлизированного пластика, который на Изи широко применялся для теплоизоляции. Сам предмет был неровный и шишковатый, и холодный. Отвернув пластик, Дина увидела кусок льда, овальной формы, напоминающей линзу. Замерзшая лужа. Классно! От куска отделилось несколько водяных капель, вбьющих сквозь окошко лучах солнца. Они засверкали бриллиантами. Дина собрала капли тем самым полотенцем, которым только что обтерло лицо но прежде на мгновение помедлила, чтобы полюбоваться их сиянием. Словно маленькая галактика из сверхновых. Ты что-то говорила о загадочном сообщении от Шона Пропста? У него все сообщения загадочные, даже если перевести их на обычный язык. Шон Пропст был ее боссом, основателем и главой Арджуны. Ну там было что-то насчет льда, продолжал Рис. Давай засунем этот кусок в шлюз, пока он совсем не растаял. Тоже верно. Оттолкнувшись, Рис переместился в дальний угол мастерской, где в изогнутую стену был встроен круглый люк диаметром около полуметра. Тут сплошь зеленые огоньки, значит, я открываю. Давай. Рис повернул рычаг, деактивирующий запирающее устройство и открыл люк, за которым обнаружилась небольшая камера. Через этот самый шлюз Дина доставляла роботов внутрь для техобслуживания и вновь выпускала их на Амальтею. Шлюзовые камеры, рассчитанные на людей, были значительно больше. Внутри должен был помещаться как минимум один человек в громоздком скафандре. И, соответственно, сложнее и дороже. Частично из соображений производственной безопасности, частично потому, что проектировались в рамках государственной программы. Шлюз Дины... Напротив, был спроектирован за пару недель небольшой командной из Арджуны и предназначался для объектов поменьше. Размером он был с крупный мусорный бак. Для экономии места внутри модуля шлюз смонтировали снаружи. Он торчал в пространство, словно пожарный гидрант переросток. С наружной стороны шлюза также имелся куполообразный люк, который Дина могла открывать и закрывать изнутри с помощью механической системы рычагов словно позаимствованный прямиком у Жюля Верна. Сейчас, разумеется, этот люк был закрыт, а камера заполнена воздухом. Морозным, поскольку мастерская вместе со шлюзом вышла из тени всего несколько минут назад. Дина слегка подтолкнула кусок льда, и он поплыл к Рису через мастерскую. Воскликнув. «Мой! Рис поймал его!» «Что?» «Рэгби!» — пояснил Рис и сунул лед в камеру. Найдется у тебя какой-нибудь хват поблизости, чтобы его забрать? Подгоню через минуту. С ним там за это время ничего не сделается. Ну, тоже верно. Рис закрыл люк и защелкнул задвижку, затем повернулся и посмотрел на Дину, которая, в свою очередь, подняла на него взгляд. Некоторое время оба смотрели друг на друга. Так значит, вода конденсируется и собирается в лужу в одном месте внутри Тора, «Куда ты можешь добраться, сняв панель?» — спросила, наконец, Дина. «Да». «И там замерзает?» «Ну, как правило, нет. Мне пришлось ей помочь, поиграв немного с параметрами климат-контроля». «Вот даже как!» «Просто стараюсь экономить энергию». Дина плавала сейчас в противоположном конце мастерской рядом с люком, соединяющим ее с моржом. Выглянув в люк, она убедилась, что поблизости никого нет. Насколько ей было известно, часть персонала находилась на совещании в Торе, а у остальных в планах значился выход в открытый космос. «Что ж, с формальной точки зрения, — начала она, — формально так поступать не следовало, — перебил он. Дина невольно восхитилась его намеренной прямотой. «Потому что, когда мы откроем внешний люк и вытащим кусок льда в открытый космос, — чтобы твои роботы могли по нему ползать, он начнет сублимировать. Сублимация, по сути дела, ничем не отличается от испарения, просто в процессе не участвует жидкая фаза. Термин означает, что твердое тело, помещенное в вакуум, постепенно превращается в пар и улетучивается. Со льдом это происходит особенно быстро, если только не поддерживать его температуру чрезвычайно низкой. Следовательно, «Изи будет терять воду», – констатировала Дина. «А вода – ценный и дефицитный ресурс». Ну, «Подумаешь», – пожал плечами Рис, – «времена изменились. После сегодняшнего объявления ракеты будут прибывать одна за другой. И все-таки работа, которую требует от меня Шон, – это проект Аджуны. Коммерческий. Частный проект. А вода – общий ресурс». «Дина...» «Что?» «Хватит уже, радость моя!» Последовала длительная пауза, завершившаяся тем, что Дина глубоко вздохнула. «Хорошо!» Рис был прав, времена изменились. Она, наконец, почувствовала, что его любопытство больше ее не сердит. В конце концов, может, Рис и вправду сумеет ей помочь? Повернув голову к окну, Она кивком указала на хорошо знакомую поверхность Амальтеи всего нескольких метрах Это вся моя карьера. Она же продолжение семейного дела. Работа с минералами. Камни, руды металлов. Все роботы оптимизированы для того, чтобы ползать по железной глыбе. Они используют магниты, чтобы держаться. Плазменную дугу и абразивные диски, чтобы резать. Теперь Шон требует, чтобы я отложила все это в сторону. Будущее, — говорит он, — за льдом. Ни о чем другом слышать не хочет. И ему нужно, чтобы я тоже работала со льдом. — На земле льда полно, — заметил Рис. Но никто никогда не считал его за минерал. — Увы, — кивнула она, — однако этой оплошности придется положить конец. — А твои коллеги внизу? Тоже переключились на лед? Судя по мейлам, распоряжение относится ко всей фирме, ответила Дина. Лед заказывают целыми грузовиками и вываливают на пол лаборатории, а в здании молотят охладительные системы. По счастью, все это зима, всего-то нужно убавить несколько градусов. Все покупают себе термобелье в альпинистских магазинах, чтобы выжить в этом холодильнике. Любопытно, каково это? «Работать на мистера Фриза». «Мистер Фриз и пингвин — суперзлодей из вселенной DC-комикс, враги Бэтмена. У мистера Фриза температура тела отрицательная, и он владеет оружием с морозильными лучами». «Я скорее подумал о пингвине. Только зонтиков все никто не носит. Цилиндров тоже, насколько я в курсе. Определенно, мистер Фриз». «Как бы то ни было», — сказала Дина. Вот что пришло вместе со вчерашними витаминами. Она открыла сундучок рядом с рабочим столом и достала оттуда пакет из серого пластика с металлическим отливом. Такие обычно служат для защиты чувствительной аппаратуры от электростатики. К нему была приклеена скотчем визитка с логотипом НАСА. «Хорошо, когда у тебя друзья на самом верху», – прокомментировал Рис. Он успел прочитать именно визитки. «Скотт Спарки Спалдинг, директор НАСА». «Скорее уж в самом низу», — с улыбкой ответила Дина. Шутка получилась так себе, Рис даже не улыбнулся в ответ. Дина почувствовал что краснеет. Вышло не столько даже совсем не смешно, сколько неловко. Две недели назад Скотт заверил, что не выбросит меня за борт, что я могу на него рассчитывать. «А поточнее?» что программа по робототехнике не сворачивается и что у меня есть собственный фронт работ. Я тогда ему не поверила, но, похоже, он все же поговорил обо мне с Шоном Пробстом, поскольку Шон отправил с парки этот пакет с курьером два дня назад, и он уже здесь. Расстегнув пластиковую застежку, Дина запустила внутрь пакета большой и указательный пальцы и извлекла наружу устройство размером с рисовое зернышко. На расстоянии оно напоминало что-то вроде фотоэлемента, фактически просто кусочек кремния, однако по краям у него обнаружились совсем уж микроскопические конструкции. «Что это там болтается?» – заинтересовался Рис. «Опорно-двигательная система». «Ноги?» «Ну, этого, да, ноги. У других маленькие гусеницы, как у танков. Ролики или салазки. Салазки?» «Новый технический термин?» «Так на шахтах, — говорят, — на салазках передвигают тяжести. Я тебе потом покажу». «Стало быть, — заключил Рис, — похоже, что в планах протестировать различные способы передвижения роботов по льду, которые не позволят им оторваться и улететь». «Ну да, я так понимаю, в Сиэтле все они более или менее выдержали испытания. А моя задача — сделать то же самое в космосе». «Ну, выходит, крупно повезло, что у тебя... Что у меня как раз нашелся собственный кусок льда. Ага. Спасибо тебе». «А за то, что он контрабандный, отдельное спасибо разве не полагается?» Деланно удивился Рис. Намек в его голосе был более чем отчетлив. «С букетом роз у тебя было бы больше шансов», — парировала Дина. «Послушай», — возразил Рис. Что, собственно, мужчина хочет сказать, преподнося букет? Только то, что ты ему не безразлична». Вскоре после прибытия на Изи Дина соорудила что-то вроде занавески, прикрывающей люк в мастерскую. Ничего особенного, просто одеяло. Однако, если Дине хотелось вздремнуть прямо на рабочем месте, она, по крайней мере, не была у всех на виду. Занавеска поперек люка означала также, что Дину не следует беспокоить, во всяком случае входить без стука. Сейчас она протянула руку и задернула занавеску. Потом снова повернулась к Рису, который внимательно следил за ее действиями и, судя по всему, полностью их одобрял. — Как там твоя тошнота? — спросила его Дина. — Что-то ты сегодня очень бодро выглядишь. — Бодрее не бывает. Организм под контролем. Внезапной потери жидкости не ожидается. Вот сейчас и проверим.